п р о с ь б а больше не звонить никогда. Наконец закончились холода. Обещание раздаёт смело май. Начинаю жить с нуля, мир встречай. Видимо, каждый в ней услышал что-то своё, потому что искренние аплодисменты прозвучали даже от сдержанного Марка. А давайте завтра дождемся леску и поедем все вместе к нам на фазенду. Устроим там настоящий летний пикник, предложила Таша. Даже не знаю, засомневалась Ирма. У меня машина в ремонте. Прошу вас меня не обижать. Я полностью в вашем распоряжении, предложил благородно Марк. Мне честно стыдно пользоваться вашей гостеприимностью. Скромно, как всегда, сказал Антон Павлович. Но к своему стыду я согласен. Ну, значит решено, засмеялась т а ш а В этот момент ее старенький смартфон зазвонил. Алло, весело ответила она. Ведь жизнь потихоньку налаживалась. В м и г лицо, только что светившееся надеждой на счастливое завтра, побледнело и губы задрожали. Это ужасно, прошептала она в трубку и заплакала беззвучными тихими слезами. Я поняла, обязательно буду. Отключив смартфон. Она подошла к клетке, которая весь вечер стояла здесь же на подоконнике, и сказала странному животному, которое распушив свой красивый хвост смотрело на гостей: "Пикник откладывается, завтра похороны". И, вытирая тихие слезы, добавила: "Твой хозяин Дусав ч е р а умер, выпрыгнул с двенадцатого этажа гостиницы Звезда". Их было трое, трое неразлучных друзей Ботанов. в своих районах, дворах и классах для них друзей не нашлось. Никто не хотел общаться с очкариками, которым интересно решать задачки по математике, а не гонять мяч во дворе. Поэтому свою дружбу они нашли во дворце пионеров в кружке шахматы. Позже, когда развалился союз, а за ним и все остальное, включая даже детские кружки, дружба трех ребят оставалась крепкой и нерушимой. Димка Арбенин По кличке Даймонд, красивое иностранное слово он сам себе придумал, потому как считал, что его шахматная стратегия бриллиант, которую он разработал, гениально. Юрка Суслик по прозвищу Космос. Ну а какой в то время мог иметь прозвище мальчик с героическим именем Юра? И Клим январь, имеющий кличку Клинок. Она сложилась с а м а собой, возможно, как производная от имени, а может быть, от того, что он был всегда очень резок и, несмотря на очки и хиленькое телосложение, никого не боялся. Таких друзей надо было еще поискать. Как им было хорошо втроем, б о л е е не было никогда и никому. Конечно, после школы их жизнь р а з б р о с а л а в разные стороны, но они все равно постоянно поддерживали друг с другом связь, чувствуя необходимость общения, даже на физическом уровне. Никто более, ни родители, ни жены, никто их так не понимал, как эти трое ботанов друг друга. И вот сегодня одного из них не стало. Юрка Суслик, самый умный из троих друзей, самый успешный, закончил Бауманку и работал за границей, самый-самый просто выпрыгнул из окна гостиницы Звезда в родном городе Н. Не верю я, к л и н о к что Космос это сделал. Даймонд сидел за столиком в кафе и мотал головой, словно старался скинуть наваждение, удалить память о сегодняшнем страшном дне. Димка, единственный из троих, остался жить в городе Н. Женился и обзавелся к данному моменту тремя чудесными пацанами. Жена дома тихонечко сходила с ума с ними, поэтому н а з в а н и в а л а ему каждый час с вопросом, когда он вернется. Последние часа три он просто перестал брать трубку, устав оправдываться и успокаивать нервную супругу. У них сейчас было общее горе, по-настоящему большое горе, которое не измерить ничем. Оно накрыло двоих бывших б ы т а н о в своим большим черным покрывалом, под которым было трудно дышать и глаза от черноты застилала пеленой. Горе, которое невозможно было ничем измерить, а главное ничего нельзя было изменить. Давай еще раз пробежимся по фактам. Клим пытался унять боль потери и вернуть способность соображать. Эмоции этому сильно мешали, а ведь надо разобраться. Клим тоже, как и Бедолага Даймонд, не верил в самоубийство Космоса. Не верил и все. х о т ь что говори. Итак, Юрка приехал в город Н два дня назад и не сказал об этом никому, ни мне, н е написал, ни даже тебе, хотя прекрасно знал, что ты здесь. то, что он не захотел с тобой встречаться, мы полностью отвергаем. Это не в стиле Юрки, а люди не меняются уже в таком возрасте, это точно.